Основным этапом этой истории стало основание колонии на мысе Доброй Надежды. Голландское присутствие в этом перевалочном пункте на пути в индийские колонии к середине века, оказалось, установились надолго. В 1651 году Совет 17 направил сюда под командованием три корабля с поселенцами и скотом. С этого времени в построенный здесь порт ежегодно заходило три десятка кораблей. Климат был благоприятным, и колония процветала, занимаясь скотоводством, виноградарством и выращиванием фруктов. Тем не менее, поселение, имевшее сельскохозяйственную направленность, что было редким явлением в Нидерландской империи, не представляло большого значения. Подобная попытка была сделана и на острове Маврики, в то время необитаемом. С конца 16 века Уссенликс пытался обратить взоры соотечественников к американскому континенту, где бы они могли нанести удар непосредственно по источнику испанского могущества. Однако его призыву последовали только корсары. Лишь перемирие открыло двустороннее сообщение с Новым Светом. С севера маршрут пролегал вдоль побережья современного штата Нью-Йорк. Эта территория, называемая Новыми Нидерландами, дала имя компании, которая была основана в 1641 году и занималась торговлей пушниной. На юге торговый путь приводил в Бразилию. К концу перемирия Нидерланды держали в руках две трети всего экспорта тростникового сахара из этого региона. В 1621 году генеральные штаты дали согласие на создание Вест-Индской компании, которой была пожалована монополия торговли на всем западном побережье Африки и Америки. Однако удача улыбалась Нидерландам скорее в Азии, нежели в Америке. Капиталовложения, преимущественно от амстердамских купцов, поступали медленно. Чтобы снарядить первый корабль к американскому континенту, ушло два года. Наконец, компании удалось открыть несколько факторий в Бразилии. Но, несмотря на 800 судов, отправленных ею через Атлантику, за 13 лет только серебряный конвой 1628 года позволил компании выплатить вкладчикам первые дивиденды. Воспрянув духом, компания направила в Пернамбука в качестве генерал-губернатора Йогана Морица Нассоузского. За семь лет правления принц сумел расширить сеть плантаций и факторий. Но в Нидерландах эти колонии вызывали к себе противоречивые отношения. Когда морец попросил прислать войска для войны с португальцами, он не получил ни одного солдата. Предприятие было обречено. Начиная с 1640 года голландцы начали отступать. В 1650 году командующий армией, все же направленной генеральными штатами на подмогу колонистам, оставил свой пост, разругавшись с агентами компании, за что был впоследствии арестован. В 1661 году Гаага уступила Португалии бразильские владения за 8 миллионов гульденов. В Новых Нидерландах компания приобрела у индийских вождей в 1926 году территорию на острове Манхэттен, где основала колонию Новый Амстердам. Однако это поселение было предоставлено самому себе. В 1667 году, когда в нем насчитывалось уже почти 10 тысяч жителей, генеральные штаты уступили его Англии в обмен на Суринам на берегу Гвианы. Эта двойная неудача нанесла по компании роковой удар. В 1674 году ее статус был изменен, а само предприятие уменьшилось. Единственными нидерландскими владениями в Америке остались Суринам, Кюрасао и несколько островков Малого Антильского архипелага. Вспомните о колонии, основанной на мысе Кот в 1620 году отцами-пилигримами. «Мэйфлауэр» – по большому счету часть Голландии, но никто в этой стране не обратил внимания на новые предприятия. С этого времени начался упадок великой голландской коммерции. Исключительное развитие торговли сделало невыносимой конкуренцию на внутреннем рынке. Вестфальский мир, обратив к мирным занятиям населения других стран, перекрыл внешние каналы сбыта. Все было забито колониальными товарами. Цены упали, в то время как эксплуатационные расходы возросли в связи с войнами, что вела компания, пытаясь удержать свои позиции. В то время на Малукских островах вырубались рощи мускатных орехов, чтобы, сократив урожай, удержать цены на прежнем уровне.